Глава сороковая. Вместе. Предательство Ора глубоко засело в груди Айслы осколком льда. Она ему доверилась. Они прошли сквозь шквал испытаний и препятствий. Вместе. Разве это ничего не значило? Айсла помогала Ора неделями, и теперь все это время оказалось потрачено впустую. Единственным, что смягчало боль, был Грим. Он заполнил сны айслы, а затем и дни. Дикая знала, что они сочтены, причем не только потому, что рушился остров. Клео и Ора близки к тому, чтобы найти сердце. А может, уже даже его нашли. И когда они им овладеют, останется исполнить последнюю часть пророчества: убить одного правителя и весь его народ. «Совсем скоро Айсла будет мертва. Она никогда не обретет силу Дикой. Терра погибнет». И Айсла ничего не могла с этим поделать. Целую неделю Дикая думала лишь о выживании. С помощью грима она перебралась в зеркальный дворец на острове Диких. Если верить Джуниперу, там действовала лишь сила ее народа, и никакая больше. Единственное место, где Айсла и Клео, или даже Ора, могли бы сразиться на равных, если правителям вздумается напасть. Здесь ее клинки не бесполезны. Айсла заняла одну заброшенную комнату наверху. Каждое утро она гадала, не станет ли оно последним. Закрывала дверь на замок и подпирала ее мебелью, понимая, что баррикада послужит в лучшем случае предупреждением. Айсла старалась бодрствовать по ночам. Каждый шорох заставлял ее подпрыгивать, но в конце концов тело погружалось в сон. Кинжал всегда оставался под рукой. Элла рисковала жизнью, пробираясь через смертоносный лес к острову Диких, чтобы доставлять Айсле все, что той было необходимо — пищу, воду. Как-то раз во время такого визита Айсла отдала Элле Большую часть бриллиантов и других драгоценных камней, которые привезла на Лайтларк. «Найми целителя», — сказала Дикая. И задалась вопросом, появится ли Стелларианка вновь после того, как получила желаемое. Но та вернулась. Она возвращалась каждый день. Селеста тоже. Сразу после предательства она обозвала Айслу дурой за то, что та доверилась королю а потом заключила ее в объятия, и они вместе расплакались. «Не настал ли момент, когда Селеста наконец ее бросит?» — гадала Айсла. Подруге хватало забот собственной жизни и народом. Поддерживать Айслу в таких обстоятельствах было бы глупо. Однако Селеста продолжала верить, что им поможет разрушитель ус. «Я в поисках», — сказала она, — «есть успехи». Почти все время Айсла рисовала звездные лужи и вглядывалась в них, пока при виде Терры у нее не скрутило нутро от вины. Вся правая сторона тела опекунши слилась с землей. Терра едва могла говорить. Однажды Айсла задумалась, не поступает ли эгоистично, прячась. Если Ора и Клео действительно обнаружили сердце Лайтларка, использовали его, исполнили почти все пророчество. Разве не логично обречь на гибель именно диких? Ее новоземье и народ почти исчезли. Айсла лишена сил. Что они способны предложить острову? Ничего. Может, так и правда лучше для всех? Когда Айсла заикнулась об этом Селесте, та чуть не влепила ей оплеуху. «Нам нужны дикие», — сказала подруга, — «чтобы восстановиться». «Чтобы расти, ты и твой народ куда важнее, чем ты думаешь!» Той ночью Айсла бродила по зеркальному дворцу, останавливалась у резных изображений своего народа, безуспешно пыталась открыть хранилище. Селеста права. Когда-то дикие были великими, неотъемлемой частью острова. «Какой позор, что их правительница такая слабачка!» — думала Айсла — глядя на зверей, что вольно здесь бродили, на чудесные растения, которые тысячи диких когда-то выращивали, на оружие, которым они владели до того, как все их внимание сосредоточилось на сердцах и крови. То, как подходит к концу глава их жизни, такая трагедия.